Едва Кержак, Касра и Дарф успели поздороваться с Рави, Тимой, Никитой и Семеном, как последовал срочный вызов от секретаря графа. Лоих не стал бы вызывать по пустякам, и граф, уединившись, ответил ему. Выслушав взволнованный рассказ о звонке Мары, сильно удивился, поблагодарил и сказал, что свяжется после совещания. Вопрос следовало решать срочно, им только опять слетевший с катушек Мары не доставало, для полного счастья. Услышав о воздействии во сне на бывшую ученицу Дарва, Киржак нахмурился и задумался. "Однозначно сверху", констатировал он. "Значит, так решили нагадить. Да, если бы у них получилось, то гадость вышла бы сферическая. Плохо то, что не преуспев, они начнут искать что-то другое", хмуро заметил Семён. "И вполне могут найти. Сами знаете ситуацию в галактике. Всё на грани развала". Мы действительно схватились в последний момент, как ни горько это признавать. В таком случае, у меня есть предложение. Улыбка Дарва была очень недоброй, предвкушающей. Пусть у них всё получится. Объясни, потребовал Киржак. Всё очень просто, продолжил граф. Пусть Мара начнёт войну со Сторном и КЛН-ах. У СПД уцелело слишком много метакораблей, но при этом не малое число экипажей, так бы не половина Мару на дух не перенутит. Они вернулись на службу только ради Мерхалака. А он, можно сказать, перешел на нашу сторону. Иметь дело с сумасшедшей девицей гроз адмирал не желает. А на пенсии ему скучно. Слишком деятельная натура. Потому его надо подключать к делу. Вы очень правильно сделали, что связали с ним и предложили занятия. Но я так и не понял, что именно ты предлагаешь. Задумчиво посмотрел на него старый орк. Сымитировать войну. чтобы выиграть время для поиска сверххов. В эту игру можно играть довольно долго, особенно теперь, когда Мара поумнела и готова попытаться объединить свои личности в одну, включая, между прочим, и Ирну, спящую в глубине её сознания или не спящую, понятия не имею, чем она там занята. Но для этого мне понадобится ваша помощь, Жак. Как вы знаете, для разделения субличностей были использованы времённые связки. Это мы позже обсудим, пока не время. Ну, сама идея псевдовойны мне нравится. Пусть сверху полагают, что у них всё вышло. Один только вопрос: что делать с флотами СПД дальше? Ничего, развёл руками граф. Верные грос адмиралу, и мне подразделения уйдут с ним. Надеюсь, вы найдёте им применение. Остальные пусть остаются. Скорее неизбежен распад организации на девять, а то и 10 секторов. Флот директора расхватывают, и в итоге перестанут быть кому либо опасными. Распад, чтобы не случилось никаких неприятных неожиданностей, станем направлять мы с Лоихом при помощи Мары, раз уж она опомнилась. Это будет несложно. Моя нерадивая ученица разогнала из СПД всех маломальски толковых людей, поскольку они, видите ли, осмеливались иметь свое мнение. Остались дураки, подонки или заблюды, толку от которых немного. Лоих там только по моей просьбе задержался. Ему в нынешней организации просто тесно. Давно способен на большее, вот только предложить ему это больше, кроме нас, просто некому. Ясно, кивнул Киржак. Никита с Семёном переглянулись и тоже кивнули. Рави с Тиной остались невозмутимыми. Согласны. Но как быть с тем, что Мирхалака сейчас нет? Он же ушёл к инкубатору. Не проблема, заверил Дарв. Его заместитель, адмирал Конн, справится. Он неплохой профессионал, и Мару тоже терпеть не может. Вы о нем вряд ли слышали, но это не важно. Офицеры флота его хорошо знают и уважают. Тем более, что все происходящее координировать буду лично я. Нам надо будет только предусмотреть, чтобы потерь или не было вообще, или их было совсем мало. Это, конечно, не относится к тем мета-кораблям, на которых служат сформированные адмиралом экипажи. Он нанимал большей частью отребья, железь которой смысла не имеет. «Пожалуй, это хороший выход», – задумчиво сказал великий князь. Нам действительно катастрофически не хватает времени, и всё, что может дать передышку, нужно использовать. Полагаю, что вам не следует использовать адмирала Конота вслепую. Ему нужно объяснить, что происходит на самом деле, а также свести его с нашими адмиралами, чтобы они вместе разработали сценарий этой псевдовойны, причём то, что это псевдовойна, должно остаться в тайне. Все вокруг должны быть уверены, что нынешняя глава СПД обезумел от ярости из-за того, что флот отправили на войну с её и Жерк, мину и её, решила показать, кто в доме хозяин. "Зачем?" удивился граф. "Хотя, да, вы правы. Так действительно будет лучше. Это несколько облегчит последующий распад СПД". "Вот именно", усмехнулся Рави. "Но это всё только в том случае, если адмирал Комманд не фанатик ни в малейшей степени". Отрицательно покачал головой Дарф. Очень здравомыслящий человек. Кстати, ваш подданный, родом с одной из небольших колоний второго сектора княжества. Там какая-то неприятная история случилась еще при совете кланов. Кажется, эпидемия. И никто планете не помог. Выжило не больше двух процентов населения. Будущий адмирал после окончания карантина покинул КЛН-ах, потеряв во время эпидемии всю семью. Знаю я эту неприятную историю. Помрачнел великий князь. Мнитар четвёртый. Дед тогда ещё нормальной власти не имел. Вот светлые князья изгалялись над людьми, как могли. Ордин почему-то не помог. По очень простой причине справился в биоцентре Никита. Мы об этой эпидемии просто не знали. Местный князь не сообщил о ней ни в столицу сектора, ни в метрополию. Зато окружил планету своими кораблями и уничтожал всех, пытающихся её покинуть. На мольбы о помощи приказал не отзываться. Мы узнали о случившемся только после того, как все закончилось. Насколько мне известно, ваш дед этого светлому князю Т.А. Даргену не простил, и тот после падения совета кланов был обезглавлен». «Это умершим людям ничем не помогло», — вздохнул Рави. «Ладно, оставим прошлое прошлому. Значит, Коннет не будет против сотрудничества». «Не будет», — заверил Дарф. «Вас и вашего деда он очень уважает, особенно после недавнего визита на родину». Мирхалаку упоминал, что Коннет на каком-то мероприятии восхищённо рассказывал о том, как сейчас устроена жизнь в княжестве. Значит, решено. Решено, подтвердил великий князь. А теперь предлагаю по пунктам сформулировать то, что мы имеем на данный момент. Пожалуй, Тина вызвала перед собой большой голаэкран. Итак, главным достижением считаю, что мы вообще узнали о сверхах и их действиях. Насколько стало известно из подслушанного господином из Тормогом разговора, Она кивнула графу. «Основной задачей противника является полная хаотизация нашей галактики, как минимум. А может, и не только нашей. Такое без конкретной цели не делается. Но эта цель нам неизвестна. Преподанный Киржаком урок не заставил сверхов отступиться. Они продолжают свою разрушительную работу. «Мало того, я преподал им еще один», — хмуро добавил старый орк. «И на сей раз бил всерьез, насмерть». Все, кто пытался воздействовать на меня, учеников и графа, мертвы, возможно, даже окончательной смертью души могли выгореть, но они и сами виноваты. После того, как вырвался, я послал им сопровождаемое не смертельным ударом требование не пытаться далее держать меня в беспомястии. На что получил ответ: "Да как ты смеешь, знай своё место, ничтожество". Их наглость не знает предела. Укоризненно покачал головой граф и самоуверенность Да не самоуверенность это, а самое обыкновенное чванство. Брезгливо бросил Киржак. Крайняя степень высокомерия. Уверенность, что они имеют право на все. А когда их в этом разубеждают, очень удивляются и возмущаются. Меня они достали. Теперь я буду бить на поражение сразу при встрече. И надо побыстрее их найти. Но вернемся к достижениям. Мы, ментаты, открыли запечатанные сверхами врата сфер. Благодаря графу Наргайскому. Он коротко поклонился в сторону Дарва. Унищи тоже ли их структуры в ментале, а также выправили некоторую часть эгрегориальных связей, самые тяжёлые участки. Но этого слишком мало. В эме образе целителя было что-то о том, что вы нашли какой-то выход. Это так? Мы решили просить помощи у ордена созидающих Российской империи, вздохнула Тина. Поскольку маги для управления эгрегорами не предназначены, тут нужны диемпаты. Именно поэтому в империю было отправлено посольство, возглавляемое дедом Рави. Не без приключений, но оно добралось до места, и все данные князю Перемысленному и его величеству Михаилу XVII переданы. Пока мы получили оттуда общую информацию о том, что осознающие с чем-то подобным сталкивались. Также из России передано предварительное согласие на обучение в школах осознания наших молодых сильных эмпатов. Более 500 возможных студентов из эмо-поэтов отобраны на планетах Арн-Ларк и ожидают возле портала перехода в другую вселенную. Неплохой выход. Оскалил клыки киржак. Очень неплохой. Мы, вероятностные ментаты, действительно способны работать сетью только из сфер, а не из самой сети, как где импаты и контроль. А это стократно труднее и дольше. Хоть и не хочется мне пускать в наш огород чужих козлов, но другого выхода, похоже, просто нет. Мы запоздали с реакцией, очень запоздали. Самое гнусное, что война с её дала сверху возможность спокойно делать своё гнилое дело. Нам было не до происходящего в самой галактике. Войну бы выиграть. В итоге прошляпили, позволили замылить себе глаза. Хотя Ада и Аарн еще в самом начале событий советовали нам сходить в сферы. Но мы не сделали этого. Моя ошибка, признаю. Не только твоя, отмахнулся Рави. Да и не имеет теперь значения, чья именно. Главное — исправить ситуацию. Значит, ты проредил их ряды. Проредил, подтвердил старый орк. Не знаю, правда, насколько, но все, кто воздействовал на меня с учениками, и, как я подозреваю, не только на нас, приказали долго жить. Далее, есть информация по конструкции. А с посёлом их молодых людей я знаю и хочу сам на них посмотреть. Кто-то из целителей высказал мнение, что они могут быть вероятностниками, помимо того, что эмпаты. Если это так, то становится ясно, почему сверху так относятся к нам. Ведь для них ментаты это всего лишь расходный материал. По конструкции мало что понятно. Единственное, что удалось выяснить, сам её псевдометалл несёт в себе психоконструкции, зомбирующие любое живое существо и заставляющие его отдавать все свои жизненные силы для ремонта, что всегда заканчивается смертью, ответила Тина. Естественно, разумным запретили приближаться к ней без защитных средств. Но пара молодых сервегалов из учёных, конечно же, плюнула на запрет и пробралась к конструкции. Они даже с дуру потрогали её. К их счастью, хотя бы о скафандрах не забыли. Спасти идиотов удалось буквально чудом, если бы не их скафандры, которые обездвижил через внешнее управление кто-то из двархов, они превратились бы в высохшие трупы очень быстро. Обездвижили, вытащили, но приходится держать экспериментаторов в бессознательном состоянии, поскольку достаточно им прийти в себя, как они начинают тупо рваться конструкции, причем не как разумные существа, а как животные. Они и сейчас в Тианг, и неизвестно сколько там еще проведут. Психоконструкция. Мрачно повторил киржак. Слышал я об этой гадости ещё на родной планете. Попадались иногда так называемые проклятые вещи древних. На самом деле, нёшившие в себе эти самые психоконструкции, преобразующие разум любого коснувшегося их. К моему глубочайшему сожалению, я в них почти не разбираюсь. Несколько раз сталкивался в далёком прошлом. В итоге научился только выжигать, перехватывать контроль не могу. Точнее не знаю как. Учитель, зато Стеверин в психоструктурах прекрасно разбирается. Он мне говорил. Заговорила молчавшая с начала разговора Касра. Предлагаю сразу же отправиться за ним. Для меня это не проблема, как вы знаете. Почему-то мне кажется, что этот вопрос крайне важен. В таком случае иди за ним прямо сейчас. Старый орк пристально посмотрел на лефийку. Пригласи к нам или хотя бы попроси информацию. Она молча кивнула и даже не вставая исчезла. Остальные некоторое время смотрели на стул, где она только что сидела, затем вернулись к обсуждению. Какие приказы отданы Мирхалаку? поинтересовался Дарф. Просьбы, мягко поправила его Тина. Мы попросили гросс-адмирала взять на себя руководство экспедицией и найти, кто и куда забирал из интерната воспитанников, плюс выяснить, один это интернат или их несколько. Нам необходимо лишить сверху возможности создавать новые монады. Разумно, кивнул граф. старис справится, я его хорошо знаю. Это его имя? Поинтересовался Рави. А то мы его всё по фамилии звали. Никто даже не поинтересовался, как зовут этого талантливого человека. Да, подтвердил Дарв. Предлагаю подвести первые итоги и наметить ближайшие планы. К нашему глубокому сожалению, противники намного лучше ориентируются в ментальном пространстве и способны воздействовать на любого из нас, за исключением Киржака и Касры. Да и Киржака они поначалу вывели из строя. Воздействие на Мару сорвалось только потому, что сверху не знали о наличии у неё нескольких независимых личностей. Самое плохое, что мы не имеем понятия, кто они и чего добиваются. Поэтому у меня просьба к вам, Киржак. Какая? Приподнял кустистую бровь тот. Не могли бы вы передать с двархом параметры воздействия на вас? Вы их должны были уловить. Бестелесная сумеет разработать защиту и внедрить её в биокомппы, имеющиеся у всех нас. Пожалуй, смогу. Но чтобы выделить эти параметры, мне сразу после совещания придётся подключиться к ближайшему мощному биоцентру. Выход ты предложил неплохой. Эй, кто здесь есть из вас, драгоценные наши бестелесные? Нерарх. Ядарх отозвалис с потолка двадарха. Задача ясна, справимся быстро, если получим параметры ментального воздействия. Прочим, даже без параметров можно сделать ментальную зеркалку, которая будет отображать любую попытку стороннего управления сознанием на самого пытающегося. Не думаю, что с верхом понравится результат. Хотя с параметрами будет всё же лучше. Как я уже говорил, после совещания займусь. Пообещал старый орк, опять поворачиваясь к графу. Далее. После гибели нескольких из них, сверхье уже вряд ли будут относиться к нам с таким пренебрежением, как раньше, продолжил тот. Однако это в чем-то даже опаснее. С носителями подобной психологии я знаком, не раз сталкивался. После случившегося они станут относиться к нам как к очень опасным, внезапно взбесившимся животным. Воспринимать других равными себе, судя по предыдущим событиям, сверхи не способны в принципе. Из-за этого подобно им чаще всего и проигрывают. Они не могут даже предположить, что низшие способны их, таких великих и могучих, переиграть. Очень не люблю таких дам и господ, даже более того, искренне презираю. Но это всё опять же лирика. Возвращаюсь к нашим баранам. Дарф через Биокомб заказал себе стакан какого-то сиреневого напитка, жадно выпил пару глотков и продолжил. Итак, с моей точки зрения, на данный момент у нас три основных линии действий. Первое переговоры с Российской империей и ортигомо сознание. Нам, как воздух, нужны димпаты. Пусть пока даже чужие. Но потом и свои. Поскольку сверхи, по моим предчувствиям, далеко не последние из тех, кто способен нагадить. Почему-то любая попытка построения солидарного общества вызывает очень сильное сопротивление среды, из чего я делаю вывод, что существуют силы, которые стремятся этого не допустить. Вполне вероятно по тому, что солидарное общество становится способным к переходу Это совпадает с моими выводами, кивнул Рави, переглянувшись с Никитой и Семёном, с которыми не так давно обсуждал эту тему. Причём те силы, кто заинтересован в переходе максимального числа разумных, помощи им чаще всего не оказывают, только дают небольшие подсказки. По очень простой причине: тот, кого ведут за ручку, никогда не достигнет вершины самостоятельно. Как только его перестанут вести, он остановится, а затем двинется назад и вниз, искренне считая, что продолжает карабкаться вверх. Вполне возможно, не стал спорить с граф, но это сейчас не слишком важно. Нам сначала надо обезопаситься от сверху. Вторая линия поиск интерната, в котором задействован гросс-адмирал Мирхалак. Пока рано об этом говорить, цели ещё не достигнуты. И третье исследование конструкции Надей Стэверин согласится прибыть. И у него действительно есть информация по психоструктурам. И вот тут возникает одно но. Такая конструкция, скорее всего, с верхов далеко не одна. Этот вывод следует из количества обучавшихся в интернете детей. Конструкции, скорее всего, расположены в близлежащих минивселенных, где их можно обнаружить и вывести из строя. Насколько я понимаю, Бак Бенсон уже отработал технологию межпространственных перемещений. Отработал? подтвердила Тина. Опыт летящего вдаль пригодился. И вывод конструкции в нашу вселенную. Так давайте поручим ему проверить все достижимые мини-вселенные, расположенные неподалеку от нашей. Да-да, слово «неподалеку» здесь неуместно, понимаю, но не суть важно. Главное – проверить достижимые мини-вселенные и при обнаружении там конструкций сверхов уничтожить их. А дети? А что дети? Дарф пристально посмотрел на кровавую кошку. Попадают в конструкцию уже не дети, хотя они и ни в чем не виноваты. Но в конце концов не трудно создать корабль, способный производить фазовые преобразования вещества и вытаскивать выживших из ям. Вот только я не уверен, что понявшие, каким образом их лишают инструментов сверху, позволит нам это. Будем пытаться, вздохнула кровавая кушка. При острой необходимости мы пойдём на уничтожение конструкции вместе с персоналом, но всё-таки будем стараться этот самый персонал спасти. Должны же мы чем-то от них отличаться. Должны Вздохнул граф, сам прекрасно понимая сказанное. «Кстати, смерхалакам магов отправили. Они там могут пригодиться». «Да, шестерых выпускников Академии вероятности. Из аттестованных лично кержакам», – подтвердил Рави. «Я понял, о ком речь», – оскалился старый орк. «Ребятишки талантливые и обученные всему, что нужно. Особенно хорош там эльф, Сионил и Тарния. Талантливый мальчишка, а главное – спесь эльфийской, не на грош». Он бы и не смог стать Арн, имея эту спесь, улыбнулась Тина. В этот момент в кают-компании появилась Касра в сопровождении высокого седого мужчины с волевым лицом. Он окинул внимательным взглядом собравшихся, поклонился и представился: "Стеверин Ардаур, к вашим услугам, дамы и господа. Готов помочь всем, чем смогу. Если судить по рассказанному мне Касрой, у вас, а если точнее, у всей нашей галактики, большие проблемы".